Глава 32 Сабина. «Напомни, зачем ты здесь?» — поинтересовалась, упирая руки в бока и поворачиваясь к Бастеру лицом. В платье чувствовала себя комфортнее, чем в сорочке, но я должна была убедиться, что не ошиблась с выбором. Хотела позвать Нильс, но как представила, что показываю ей сорочку, чуть сознание не потеряла. А Бастер — это Бастер. «Он меня за девушку не принимает, а я уже прониклась мыслью, что мы скоро станем братом и сестрой». Бастер как-то устало вздохнул и сел за мой стол. «Теория, забыла? Скоро зачёт по анализу магических преступлений. Хочешь, чтобы я провалился?» «Было бы забавно», — мстительно протянула я. «Но нет, давай начнём». Освободила второй стул от вещей, придвинула его рядом и села. Разложила книги, свои записи и приготовила тест. «Давай попробуем с подсказками». «Но когда сам ищешь ответ, проще запомнить материал. Потом попробуем без подсказок». Улыбнулась и перевернула песочные часы. «Эй, а ты куда?» — спросил Бастер, увидев, что я поднимаюсь. «Поздно уже», — зевнула и потерла глаза. «Схожу за кофе. Тебе сделать?» «Спрашиваешь», — усмехнулся он. «С ложкой сахар пожалуйста». «Пожалуйста», — отозвалась язвительно и показала ему язык. В комнате отдыха никого не было. Включила рубильник, зажмурившись от яркого света, и прошла в кухню. «Не хочу возиться с плитой, погрею чайник так». Развела ладони и призвала стихию. «Удобно, когда огонь всегда под рукой?» Раздался низкий голос за спиной. Посмотрела через плечо и улыбнулась. «Лориан, доброй ночи. Что привело тебя сюда в столь поздний час?» Он качнулся на пятках, иронично усмехнувшись. Не мог справиться с желанием отведать на сон грядущий свежезаваренного зелёного чая. «Угостишь?» «Сейчас сделаю», — кивнула и полезла за чашками. Лориан внимательно наблюдал за мной. «Три кружки? С тобой кто-то ещё?» И огляделся по сторонам. «Бастер в комнате ждёт», — ответила, не раздумывая. «Взяла заварник и заварила чай. Нам же в чашке засыпала кофейный порошок. Не лучшего качества, ну, что есть». «Вы с ним близки?» Насторожно поинтересовался эльф. «Близки?» — повернулась, вскинув бровь. «А ты с Риелой?» Уголки губ Альфа дрогнули в улыбке. «Она не моя девушка, если ты об этом». «А Бастер не мой парень?» — ответила тем же тоном. Лориан приблизился и протянул руку, забирая свою чашку. «Что ж, это радует». «Радует?» — заинтересованно выгнула бровь, осознавая, что уже не краснею и не смущаюсь при общении с ним. Сорочка подарила мне уверенность. Надо же, или это результат пикировок с Бастером? Да, теперь могу позвать тебя на свидание. Могу ведь? Хитро поинтересовался, наверное, догадываясь, что я не смогу отказаться. Щёк коснулся лёгкий румянец. Можешь. Выдохнула, опуская голову. Замечательно. Тогда в субботу как раз пройдут зачёты, надеюсь, дам. Лориан улыбнулся, заставляя меня улыбаться в ответ. «Я могу помочь тебе подготовиться?» — предложила в ответ. «Давай встретимся завтра после занятий в библиотеке». «Мне не очень удобно. Ты вроде помогаешь Бастеру?» С сомнением в голосе отозвался он. Закатила глаза и усмехнулась. «Бастер торчит у меня и так каждый день до глубокой ночи. Ничего, подождёт». «Спасибо». Лориан отсалютовал чашкой и пригубил напиток. «Тогда до завтра?» «Ага», — отозвалась я и взяла чашки. «Я провожу тебя до комнаты. Поздно уже». Отказываться не стала. По пути мы ещё немного обсудили учёбу, предстоящий турнир по скайболу и разошлись. Бастер спал на моей кровати, обняв подушку. «Вот ведь», — поставила чашки на стол, осторожно вытащила из-под тела парня плед и укрыла его им. «Когда спит, даже кажется симпатичным» потрясла головой и вернулась к окну. Бросила взгляд на пакет с помидорами и усмехнулась. Нет, конечно, я не собиралась учиться целоваться на них. Хотела Бастера подразнить. Да я как представлю эту картину, брр. Бастер — меньшее зло. Так бессовестно заснуть. Повернула голову, взяла исписанный тесты и удивлённо вскинула брови. Надо же, всё сделал. Ладно, немного подготовлюсь к учёбе и буду будить этого чудика. «Пусть идёт к себе». Взяла книгу по бытовой магии, чистый помидор из пакета и надкусила его. «Ммм, какой сочный и сладкий. Медовый. Новый сорт». Удивленно покрутила в руке овощи углубилась в чтение. Пока читала, съела половину помидоров и даже не подавилась. Взяла чашку и отпила. Кончик языка стала пощипывать. Высунула его, облизала губы и вдруг поняла, что они онемели и стали раздуваться буквально на глазах. Кинулась к зеркалу и ахнула. Опухли не только губы, но и язык. Вокруг рта всё покраснело. Стали отекать веки. «Бастер!» — воскликнула шепелява и тряхнула парня за плечо. «Очнись, Бастер, меня раздувает!» Парень вздрогнул, непонимающе сощурился, окинул меня сонным взглядом и резко сел о боги Сабина, ты сожрала пчелиной улей?» «Очень смешно», — зашипела в ответ, растерянно трогая губы. «Походо, аллергия». «Походо?» — <PUFILLE> изумлённо повторил Бастер. «Что делать?» <ES> — мысленно прошептала, а Бастер схватил меня за руку и потянул к двери. «Оденься». Послушно взяла с вешалки накидку, набросила её на плечи, натянула капюшон на голову и вместе с Бастером покинула комнату. «Куда мы?» <ES> «В лазарет». Рыкнул он, тревожно на меня оглядываясь. от Отчего аллергия могла появиться? Стыдливо покраснела, опуская голову. «Проклятье, Сабина, только не говори, что перецеловалась с помидорами». «Я их ела», — протянула обиженно. Бастер покачал головой. Несмотря на то, что уже ночь, почти глубокая, помощник лекаря открыл двери лазарета после первого звонка. «Ого!» — удивлённо протянул он, когда я скинула капюшон. «Дышать не тяжело?» немного отозвалась я и шмыгнула носом. «Садись на кушетку, сейчас принесу раствор и укол». Мои глаза испуганно расширились. Бастер сел рядом и взял мою руку, успокаивая. «Это всего лишь укольчик, трусишка. Мы могли бы проникнуть в лазарет через тайный лаз и сами взять нужное лекарство. Но я плохо разбираюсь, что нужно принимать от аллергии. И вдруг тебе стало бы плохо?» «Тайный лаз?» — прошепелявила я. Из-за раздутого языка и губ невозможно нормально говорить. Ужас. «Ага», — азартно усмехнулся Бастер и взъерошил волосы. «На втором курсе мы с Джейм воровали здесь бинты и витамины». «Господи», — обречённо протянула, прикрывая веки. «Ты тот, если ребёнок». «Зато было весело», — ничуть не смутившись, произнёс он и задорно хохотнул. «После укола и обработки лица раствором мне практически сразу стало лучше. Отёк заметно спал». «Запомните, на что у вас аллергия», — напутствовал помощник лекаря. «И больше не бродите по ночам». «Спасибо», — поблагодарили мы и отправились обратно. «Слушай», — обратился Бастер, когда мы практически достигли жилого корпуса. «Давай завтра ещё позанимаемся. А в субботу, может, ты позовёшь обоих наших родителей на ужин, а я попробую обыскать дом отца, поищу тотем». э замялась в ответ. «На завтра я уже договорилась позаниматься с Лорианом» а в субботу мы идем с ним на свидание». «На свидание?» — отчего-то опешил Бастер. «Когда этот лопоухий успел тебя пригласить?» «Прекрати его так называть!» — поморщилась в ответ. «Разве не к этому мы стремились?» Бастер потер переносицу и натянуто улыбнулся. «Просто отлично! Желаю хорошо провести время!» Проскочил вперед и ушел к себе, не простившись. «Да что это с ним?»